«Отец!» Войска уже выстроились в долине Арсания на виду Артаксаты, когда поднялся столб пыли. Митридат озабоченно всматривался вдаль. Он опасался обходного маневра римлян. Но складки на его лбу внезапно разгладились. «Фарнак! Его сын! Его надежда!» Он откликнулся на призыв. И, преодолев мосхийские горы, пришел на помощь отцу. Этот завистник Махар, обольщавший Фарнака и склонявший его к предательству, не смог помешать брату совершить этот подвиг, так же, как не сумел овладеть Манимой. Чувство отцовской гордости, ранее едва ли знакомая Митридату, захватило его с невиданной силой. Чтобы скрыть выступившие на глазах слезы, он поднес ладонь к бровям, будто бы защищаясь от солнца. Когда к нему вернулось зрение, он увидел, что римляне начали спускаться с холмов. Митридат насчитал 12 манипулов. По флангам двигалась вражеская конница, мелькали черные хитоны фракийских всадников, блестели начищенные шлемы галатов. Митридат бросил беглый взгляд на Тиграна. Его преисполненное важности лицо приобрело выражение растерянности. Он не ожидал, что у римляна окажется такая сильная конница. Он был уверен, что у него больше всадников. «Передвинь влево мордийских лучников и иберийских копейщиков», — посоветовал Митридат. Дернув поводье, он поскакал на правый фланг. Он хотел сражаться рядом с Фарнаком. Видя, что римляне теснят мордийцев и беров, Митридат повел в наступление скифов и колхов. Стремительная атака, которую никто уже не ожидал, заставила римлян дрогнуть. Дело дошло до рукопашной. Митридат сражался в первых рядах. Его меч опускался со свистом на головы римлян, и не нашлось ни одного, кто бы мог противостоять его ярости. Но внезапно рука Митридата замерла он увидел, как раненый дротиком упал фарнак. Соскочив с коня, царь бросился к сыну. Наклонившись, он поднял его обеими руками и понес перед собой, как драгоценную ношу. Митридат входил в горы, не слыша звона мечей, ни криков, раздававшихся в сзади. Ему не было дела до Тиграна, его страны и армии. Он забыл и о своем царстве. «В эти мгновения он был только отцом».